Глава 2. Планета Эдал. Окрестность Центр для беженцев. Сектор Б. Боевики сидели тесным кругом на корточках в углу бышей комнаты. После пробуждения от криосна воины Ауаха выглядели растерянными и тихо, без своих обычных гортанных интонаций переговаривались. «Лечо, что будем делать?» – обратился один из них к своему командиру. «Жить будем, а там посмотрим. Аллах нас не оставит. Мы так далеко от дома. Ты что, забыл, что Ичкерия везде, где живут чеченцы? Так что здесь уже Ичкерия, просто местные еще об этом не знают». Боевики воодушевились и стали поглядывать по сторонам с видом хозяев жизни. «Думаю, нам надо согласиться с предложением стать наемниками. Или кто-то хочет пойти в армию? Главное, надо получить в свои руки оружие и научиться с ним обращаться. Неверные сами научат нас этому, а потом мы сможем работать сами на себя. Если согласимся быть наемниками, надо контракт заключать. А как его потом разорвем? Ты знаешь, какие для нас могут быть последствия в этом случае?» «Помнишь, что говорил имам Шамиль про последствия?» «Да, тот, кто думает о последствиях, никогда не будет храбрым. Ну и еще, если учесть, что слово, данное Гайуру, можно не держать, а правоверных здесь, кроме нас, нет». «Значит, решили, соглашаемся быть наемниками, но при условии, что мы единый отряд». Личев встал с корточек, осмотрел свой отряд. Вид у его воинов был уже значительно бодрее, чем в начале разговора, а значит, его цель о поднятии боевого духа своего отряда достигнута. «Я пошел договариваться с местными о контракте, а вы пока разбейтесь на двойке и походите тут, посмотрите по сторонам, что тут и как». Привычно выполнив приказ, боевики разбились на двойке и разошлись по центру для беженцев. Джохар и Беслан медленно шли по коридору между секторами. Коридор казался бесконечным и пустынным. Внезапно справа от боевиков открылась дверь, и на них наскочил человек, наступив Беслану на ногу. «Ты что, глаза дома забыл?» — взревел на интере Беслан, отталкивая от себя человека. «О, куда ни плюнь, везде в чах попадешь!» — сказал человек, внимательно оглядев боевиков. Беслан сделал движение к человеку и угрожающе произнес. «Ты неверный, бобри, держи свой поганый язык!» «Ну вот, незнакомому человеку нахамил, обозвал по-всякому. Меня, между прочим, Ренатом зовут, и я, что не есть, истинный и правоверный», — важно сказал человек и, в свою очередь, спросил. «Вы сами-то правоверные?» «Слава Аллаху!» — дружно ответили боевики. «Так, а сколько сур в Коране?» Сурово нахмурив брови задал вопрос Ренат. Боевики переглянулись, и Джахар осторожно ответил. «Там достаточно сур, и истинный мусульманин всегда найдет нужную». «Эх вы, истинные мусульмане! Запомните, в Коране всего 114 сур!» Назидательно произнес Ренат и начал заунывно читать суру Аль-Фатиха. Одновременно с чтением суры Ренат крестил боевиков и те, поняв, что он над ними просто издевается, с проклятиями кинулись на Рената, осыпав его градом ударов. Ренат не остался в долгу. Все же его за время службы неплохо натренировали. Несмотря на то, что у него было два противника, он успешно отбивался от них. В следующем мгновении пушам резанула сирена, как из-под земли появился патруль, мгновенно разняв дерущихся и потащил упирающихся землян в разные стороны, причем упирались боевики, а Ренат без сопротивления пошел с патрульными. То, что этот менеджер не отшил меня сразу, внушило мне надежду. Весь мой расчет строился именно на том, что в случае официальной покупки нами нейросетей и баз данных у компании, он получит с нас мизерные премиальные из-за отсутствия у нас достаточных средств на все необходимые нам нейросети и базы. В случае установки нам, пускай и немного устаревших сетей и баз данных, весь доход пойдет ему в карман. Такого компьютерного пиратства, которое было у нас, тут не было. Но вместо этого популярны были установки устаревших, списанных и вроде как по всем документам уничтоженных баз данных, а на деле успешно прихватизированных ответственными за их уничтожение сотрудниками. На этом и строился весь мой план. Вернулся назад в центр, я довольно в приподнятом настроении. И тут меня, как ушатом холодной воды, сразила новость, что Ренат подцапался таки с двумя чехами. «Саня, не он первым начал!» Это чехи к нему по он только защищался, рассказывал мне Серега. Тут охранники подоспели и разняли их. Главное, что камеры наблюдения все засняли, и к Ренату никаких претензий нет. Он, в отличие от Ногчей, патрулю не сопротивлялся. А у тебя как прошло? Пока еще не знаю, но, по крайней мере, сразу не отшили, что радует. Так что, может, все у нас и получится. Завтра у меня новая встреча. Менеджер обещал все узнать и дать ответ». «Побыстрее надо, нам местные уже прямым текстом намекнули, что надо поторапливаться с выбором, или его сделают за нас. М -м, по крайней мере, у нас есть еще завтрашний день. Ты хоть скажи, что задумал, а то, может, еще хуже будет, чем в армии. Хочу стать мусорщиком». «Что? Ты сдурел, что ли? Если не в армию, так хоть и в охранники пойти, или наемники, и то лучше будет». «Не кипишись, Серега, я вам не предлагаю дерьмо за местными здесь убирать. Ты, наверное, подумал, что я у вас в дворнике зову или осенизаторы, так это не так. Здесь мусорщиками называют тех, кто за фронтиром утилизирует разбитые корабли на местах боев. Для того, чтобы найти землю, нам нужен как минимум один хороший корабль. А заработать на него, служа в армии или работая охранником, практически невозможно. Я узнавал, про землю тут никто не знает. Вернее, про то, что она есть, знают и многие. Народу с нее тут много, а вот где именно она находится? Нет. Судя по всему, она находится в неисследованной части космоса за Агарской империей. Для ее поиска нам нужен корабль с хорошим вооружением и большой автономностью. На местах боев мы сможем подобрать себе что-то подходящее и отремонтировать. У местных есть несколько интересных программ, которые нам подходят. Это демилитаризация, спасатель и исследователь. Кроме этого, нам надо будет зарегистрироваться как наемником. Это позволит нам иметь тяжелые боевые корабли». «Не мог мне сразу объяснить?» «Я и объяснил». «Ага, когда я тебя к стенке припер». «И, кстати, а с чего ты взял, что там все до нас не растащили? Как говорится, все украдено уже до нас? Небось, не ты один такой умный нашелся, и другие наверняка на этом заработать хотят». «Настоящих мусорщиков мало». Уж больно профессия у них опасная и не гарантирует хорошего и постоянного дохода. Среди того хлама, что летает на местах боев, хватает кораблей с погибшим или эвакуированным экипажем и до сих пор активным вооружением. Тут же автоматизация на хрен знает каком уровне. Экипажа уже нет, а корабль может воевать дальше в автоматическом режиме. Вот подлетаешь ты к кораблю, а в тебя стреляют, хотя живых на нем уже давно нет. Работать там это как в русскую рулетку играть. В основном мусорщики работают в относительно безопасных районах и предпочитают полностью мертвые корабли. Доход, понятно, низкий, и основная добыча – это металлолом. Не сами корабли, а отдельные блоки с них. Военные, конечно, дают мусорщикам старые коды доступа к тем кораблям. Но там ведь и чужие корабли еще есть, и пираты тоже. А также не все коды могут подойти или на кораблях повреждены передающие системы, и ты не можешь предоставить кораблю код доступа. К тому же все наиболее лакомые на предмет трофеев места находятся далеко за фронтиром, и мало кто рискует там работать. Одно дело совершить там короткий транзитный прыжок, и совсем другое – постоянно там работать. Так что шансы на хороший заработок у нас достаточно высокие. «И все равно мне не верится, что там еще есть нераспотрошенные корабли». «Хорошо, Серый, смотри сам. Для успешной работы там нужно иметь как минимум одного с военной специализацией сканер и одного хорошего техника, а еще лучше инженера. Те, у кого есть эти специальности, предпочитают более безопасные профессии, а у остальных почти нет шанса там выжить». «А у нас? Почему ты думаешь, что мы сможем их спокойно потрошить?» Потому что мы не будем лезть на Абум. Вначале тщательная разведка, и только потом мы туда лезем. Черт с тобой. Все равно, лучшего ничего нет. Попробуем. В армию всегда успеем. Планета Эдал. Город Риго. На следующий день я приехал на встречу с Роллом Канна даже раньше назначенного срока и с полчасика подождал его рядом с кафе. Ролл пришел точно в 2 часа дня, как мы и договаривались. Не успел я с ним поздороваться, как к нам присоединился еще один человек. «Добрый день, господин Медведь. Познакомьтесь, это мой друг Гэс Ричи. Сам я вам, к сожалению, ничем помочь не смогу, но мой друг заинтересовался вашим предложением и пришел обсудить его с вами». «Добрый день. Насколько я понял из объяснения Ролла, Вы и ваши товарищи хотите стать мусорщиками? Да. Если мы только сможем приобрести все необходимое для этого. Вас 9 человек, верно? Совершенно точно. И вам нужны профильные нейросети, базы данных и корабль? Да. Думаю, я смогу вам помочь, если мы с вами договоримся. Ваши условия? Я оплачиваю вам установку нейросетей и необходимых баз данных. Разумеется, все будет не новым, а прошлого поколения. Для уже устаревших кораблей этого будет вполне достаточно. Также я дам вам корабль с простейшим комплектом ремонтных дроидов. И, разумеется, дроида дешифратора, поскольку без него вам там нечего делать. И как мы с вами будем за это расплачиваться? У меня своя небольшая корпорация, Рандон, и моя специализация наемники. Поэтому мне нужны хорошие боевые корабли. Как я понял, Вы уже просмотрели цены на них и понимаете, что без хорошего корабля выгодный контракт не заключить, а без выгодных контрактов не купить хорошие корабли. Получается замкнутый круг. Поэтому вы должны будете в качестве платы за нейросети и базы данных доставить мне от 10 до 30 боевых кораблей в полностью боеспособном виде. Количество кораблей будет зависеть от их качества и класса. «Думаю, нас это устроит. Но после установки сетей и баз нам будет необходимо время на их изучение и хотя бы небольшая практика. Вы можете это устроить? И да, гарантировать вам, что мы сразу сможем отремонтировать для вас корабли, мы не сможем». «Конечно, я все понимаю. А практику я могу вам устроить без проблем. Месяца вам на это хватит?» Если хотя бы две недели из этого месяца мы сможем изучать эти базы под разгоном в медкапсуле и потом минимум неделю попрактиковаться, то, думаю, да. Договорились. Сейчас заключим соглашение под протокол и приступим. Один момент, господин Ричи. Я должен перед этим все рассказать своим товарищам. Если это вас не затруднит, то давайте сейчас съездим в центр беженцев и там все расскажем им. Просто я не могу сам решать это за своих товарищей. «Хорошо, поехали!» Планета Эдал Центр для Дорога до центра не заняла много времени, так как Ричи был на своем флайере. «В центре мы быстро нашли всю компанию, и я все рассказал им». После короткого обсуждения, получив согласие ребят на этот договор, мистер Ричи под протокол оформил наше соглашение, и мы всей Аравой поехали в нейросеть. К сожалению, все мы во флайер не помещались, а потому господин Ричи просто связался с Кана и подтвердил ему установку нам нейросетей. Сам он полетел в нейросеть, а мы туда же, но на монорельсе. Когда перед отъездом мы сообщили Регулу Пренаку чиновнику центра, который так настойчиво сватал нас в армию, что мы выбрали, кем будем, Он с недовольной миной все же внес все наши личные данные в карточки. Планета Эдал. Город Рико. «В нейросети, прежде всего, мы еще раз прошли тест на интеллект, уже на их оборудование, а потом приступили к установке сетей, согласно уровню интеллекта и желаний по будущей специализации. Мне досталась нейросеть «Инженер-4М». Петрову и Киселеву поставили «Пилот-4» капарову достался сканер 5, Щукину связист 4, Миллеру и Рябову техник 5М, Ивану Токареву вообще по его специальности получилось, Ваньку за любовный Амуры с дочкой ректора и после его отказа на ней жениться, выпрели с третьего курса медицинского, так что хоть тут он будет пилюлькиным, раз дома не получилось, а оставшемуся Круглову достался штурмовик 5. После выбора нейросетей стали прикидывать, какие базы данных нам ставить. Господин Ричи вначале хотел ограничиться стандартным набором баз, причем все только до третьего уровня, но тут уже я начал на него давить. «Господин Ричи, во сколько вам обошлась установка нам нейросетей?» «В полмиллиона кредитов!» «А те базы данных, что вы хотите нам дать?» «Еще в миллион!» «То есть все вместе потянет минимум на полтора миллиона?» «Да, около этого!» И вы хотите рискнуть такими деньгами? Посудите сами. Чем лучше мы будем подготовлены к этой работе, тем в большей сохранности будут ваши инвестиции в нас сейчас и доходы в будущем. Согласитесь, это будет глупостью сэкономить на нескольких базах данных и в итоге потерять все вами вложенное. Только из-за того, что именно этой сэкономленной базы нам и не хватило для успешного ремонта кораблей или взлома скина. В общем, уломал я его, и нам поставили хоть и устаревшие, но тем не менее достаточно высокие базы, от четвертого до шестого уровня. Правда, не всем и не на все. Мы долго решали, кому какая база нужна. Так, например, пилотские базы у всех кроме пилотов ограничились вторым уровнем и только для малых и средних кораблей, а технические базы выше второго уровня только у меня и обоих техников. После установки сетей и баз мы зарегистрировались для получения необходимого доступа к военным данным в государственных программах демилитаризация, спасатель и исследователь. После этого господин Ричи доставил нас к себе, где мы и залегли на три недели в медкапсулы. В свое время Ричи достались в качестве трофеев одной операции, хотя и устаревшие, но тем не менее вполне работоспособные медкапсулы. Часть из них он продал, а 10 медкапсул установил в своей штаб-квартире. С его профессией это было не лишним, и он уже несколько раз их использовал по прямому назначению. На целых три недели мы прочно оккупировали его медкапсулы, изучая базы данных под разгоном и не вырезая из них. Потом была неделя практики для усвоения изученного материала. Практику мы прошли на орбитальной станции, занимаясь ремонтом кораблей под присмотром тамошних техников. Через неделю мы прибыли в космопорт, к нашему первому космическому кораблю. Это был достаточно небольшой, всего 31 метр в длину, ремонтный корабль класса «Лиран» с системой жизнебеспечения для 10 человек. По-хорошему, ему было место на свалке, так как он устарел даже не на одно, а на целых два поколения. И ему было 78 лет. В трюм корабля загрузили комплекс также уже давно устаревших ремонтных дроидов «Юрон-2» и дрон-дешифратор для взлома корабельных искинов В корабельный искин скинули координаты десятка мест, где лет 50-60 тому назад отгремели большие сражения между Аратанской и Агарской империями, и мы отправились в свободное плавание. Перед отлетом у меня с Серегой состоялся большой совет в филях. Нам надо было решить, куда именно нам лететь. Тут надо было учесть многие факторы. Во-первых, место должно было быть не слишком близко к обитаемым мирам, иначе там уже успели помордерить до нас. Во-вторых, не слишком далеко, так как это тоже не есть гуд. Нужна золотая середина, когда и не слишком близко, и не слишком далеко. Потом свалка-свалки-рознь. Лучше лететь туда, где в сражении участвовало больше кораблей. По крайней мере, там точно можно будет найти много полезного и вкусного. Вот о месте нашей будущей дислокации мы с Серегой и подискутировали. «Смотри, Серега, из всего, что нам предложили, наиболее перспективными являются три места». Но самая жирная из них пока нам недоступна. С чего ты взял? Там, рядом территория арахнидов, и они и регулярно появляются в этой системе. Соваться туда на нашей крохи в форменное самоубийства. Мы еще не готовы к этому. А вот это место для нас более предпочтительно. Система rg 15973 бывшая военная база флота, на расстоянии в 19 систем от края фронтира. Специально там никто не появляется, только транзитом, и мы сможем легко спрятаться там среди обломков. Вот когда нагуляем жирок и накачаем мускулы, тогда и сунемся к арахнидам. Хотя, возможно, это нам и не понадобится. Почему? Во-первых, они все же достаточно далеко отсюда, а поближе есть и другие перспективные места. Во-вторых, у меня есть кое-какие задумки, и если они получатся, то нам не понадобится больше потрошить корабельные кладбища. «Какие задумки?» «Пока рано еще говорить. Поживем – увидим. Может, это просто идея фикс. Боюсь сглазить». Изучив все варианты, Сергей пришел к выводу, что я прав. Выбрав показавшееся нам наиболее перспективным место, мы за пять прыжков благополучно вышли в нужной системе.